Когда Джону вновь удалось разобрать страницу рукописи, на которых продолжался рассказ, он прочел о том, что стало со Стентоном спустя несколько лет, когда тот очутился в самом плачевном положении. Его всегда считали человеком со странностями, и это убеждение, усугублявшееся постоянными разговорами его о Мельмуте, безрассудной погоней за ним, странным поведением в театре и подробным описанием их необыкновенных встреч, которая делалась с глубочайшей убежденностью, хотя ему ни разу не удавалось никого убедить, кроме себя же самого, в том, что встречи эти действительно имели место. Все это привело кое-кого из людей благоразумных к мысли, что он рехнулся. Может быть, правда, ими руководило не только благоразумие, но и злоба. Эгоистичный француз Ларош Фуко говорит, что мы находим удовольствие даже в несчастьях наших друзей, а уж тем более наших врагов. А так как человека одаренного, разумеется, каждый почитает своим врагом, то известие о том, что Стентон сошел с ума, распространялась с невероятным рвением и возымела свое влияние на людей. Ближайший родственник Стентона, человек бедный и лишенный каких-либо нравственных устоев, следя за распространением этого слуха, убеждался, что жертве его ничего не стоит попасться в ловушку. И вот однажды он приехал к нему поутру, в сопровождении степенного на вид человека, в наружности которого было, однако, что-то отталкивающее. Стентон был, как обычно, рассеян и тревожен. Поговорив с ним несколько минут, родственник его предложил ему поехать за город, покататься, уверяя, что прогулка эта его подбодрит и освежит. Стентон стал возражать, ссылаясь на то, что трудно будет достать наемный экипаж. Как это ни странно, в то время собственных экипажей, хоть вообще-то говоря, их было несравненно меньше, чем в наши дни, все же было больше, чем наемных. И сказал, что предпочел бы поехать кататься по реке. Это, однако, совершенно не входило в расчеты его родственника и тот сделал вид, что послал за экипажем. На самом же деле карета уже дожидалась их в конце улицы. Стентон и оба его спутника сели в нее и отправились за город. В двух милях от Лондона карета остановилась. «Пойдем, братец», — сказал младший Стентон. «Пойдем, поглядим, какую я сделал покупку». Стентон, мысли которого были где-то далеко, вышел из кареты и пошел вслед за кузеном по небольшому мащенному двору. Незнакомец последовал за ними. По правде говоря, дорогой мой, сказал Стентон. Выбор твой, мне что-то не очень нравится. Дом какой-то мрачный. Не спеши, братец. Сказал тот «Я постараюсь, чтобы он тебе понравился Надо только, чтобы ты тут немного пожил У входа их ожидали слуги Одеты они были плохо и не внушали доверия Все трое поднялись наверх по узенькой лестнице Которая вела в очень убого обставленное помещение «Подождите меня здесь» Сказал Стентон младший, приехавшему с ними незнакомцу. А я схожу показать теми, кто должен будет скрасить здесь моему кузену его одиночество. Они остались вдвоем. Стентон не обратил внимания на сидевшего рядом человека и, по обыкновению, схватил первую попавшуюся ему на глаза книгу и принялся читать. Это была переплетенная рукопись, каких в то время было гораздо больше, нежели в наши дни. Первые же строки поразили его, ибо сразу видно было, что автор не в своем уме. Это было странное предложение, написанное, по-видимому, после Большого пожара Лондона, построить город в Нове из камня. Причем автор приводил дикие, неверные, Однако порою все же не лишенные смысла расчеты, указывая, что для этой цели можно было бы воспользоваться огромными глыбами Стоунхенджа. Под этим названием известен гигантский древний памятник из каменных столбов, находящийся в Англии в 10 милях от Солсбери, которые он рекомендовал перевести в город. К рукописи прилагались. Затейливые чертежи машин, с помощью которых можно будет волочить эти гигантские глыбы. А на уголке была сделана приписка. Я бы начертил все это гораздо точнее, но мне не дали ножа, чтобы очинить перо. Другая рукопись была заглавлена... Скромное предложение касательно распространения христианства в различных странах, с помощью которого, как надеется автор, можно будет охватить им весь мир. Это скромное предложение сводилось к тому, чтобы обратить в христианскую веру турецкое посольство, которое существовало в Лондоне несколько лет назад. Поставив каждого из турок перед дилеммой, Либо быть задушенным тут же на месте, либо сделаться христианином. Разумеется, писавший рассчитывал, что все изберут более легкую участь. Но даже тем, кто давал свое согласие, ставилось особое условие, а именно... Они должны были дать властям обязательство, что по возвращении в Турцию каждый из них будет обращать в христианскую веру не менее 20 мусульман в день. Проект этот заканчивался в некотором роде в стиле капитана Бобадила. Персонаж комедии Бена Джонсона у каждого свои причуды. Бобадил – тип полуголодного, Ночванливого и тщеславного хвостуна. Каждый из этих двадцати обязан в свою очередь обратить еще двадцать других, а четыре сотни новообращенных должны будут поступить точно так же и обратить соответственное число турок. И таким образом вся Турция окажется христианской страной прежде, Чем об этом успеет узнать султан? После этого произойдет государственный переворот. В одно прекрасное утро со всех миноретов в Константинополе вместо криков муэдзинов раздастся колокольный звон. И имам, вышедший из дома, чтобы узнать, что случилось, неминуемо столкнется с епископом Кентерберийским в полном облачении, совершающим соборное богослужение в софии Знаменитый христианский храм после завоевания Константинополя турками в 1453 году, превращенный в Магометанскую мечеть. Этим все и должно будет завершиться. Тут, однако, возникало возражение, которое предвидел хитроумный автор проекта. «Люди, в которых желчь берет верх над умом, — пишет он, — могут подумать, что, коль скоро архиепископ будет проповедовать по-английски, слова его не очень-то дойдут до турецкого народа, который, придерживаясь старинки, продолжает лопотать на нелепом своем языке. Однако возражение-то, по его словам, устраняется. Автор весьма здраво замечает, что всюду, где богослужение велось на непонятном языке, благочестие паства еще более возрастало. Так было, например, в римской церкви когда блаженный Августин со своими монахами вышел навстречу королю Этельберту. Король англосаксонского кента Этельберт был крещен святым Августином в 597 году, распевая Литании, на языке которого его величество безусловно не мог понять, и сразу же обратил в свою веру и короля, и весь его двор, что «Севилины книги» приводилось и много других примеров. Между листами рукописи были вложены вырезанные из бумаги изображения упомянутых выше турецких послов. Бороды их были вырисованы пером с большим изяществом и мастерством. Но страницы эти заканчивались «жалобой художника», на то, что у него отняли ножницы. Он, однако, утешал из себя и читателя уверением, что когда настанет ночь, сумеет поймать, проникший сквозь решетку лунный луч и, наточив его о железную ручку двери, сотворит им настоящие чудеса. На следующей странице можно было увидеть печальное доказательство того, что это был некогда человек могучего ума, ныне уже совсем ослабевшего. То были строки безумных стихов, которые приписывались поэту-драматургу Ли и начинались так «О, если б мог мычать я, как горох!» и тому подобные. Нет никаких доказательств, в пользу того, что автор этих жалких строк действительно Ли, разве только что написаны они модными тогда четверостишиями. Примечательно, что Стентон читал все это, не подозревая грозившей ему опасности, совершенно поглощенный альбомом «Приюта умалишенных», и даже не сообразив, в какое место он попал хотя обнаруженные им труды не оставляли на этот счет никаких сомнений. Прошло немало времени, прежде чем он огляделся кругом и заметил, что спутника его уже и след простыл. Никаких звонков тогда не существовало. Он кинулся к двери. Она была заперта. Он стал громко кричать. И тут же послышались еще чьи-то крики, но такие душераздирающие и разноголосые, что его охватил безочетный ужас, и он умолк. По елику время шло, а к нему так никто и не приходил. Он попытался открыть окно, и тут в первый раз заметил, что на нем была решетка. Окно это выходило на узкий, мощенный плитками дворик, где не было ни одного живого существа. Да если бы и нашлось хоть одно, оно бы, верно, не выказало никаких человеческих чувств. Сраженный невыразимым ужасом, он не то чтобы сел, а бессилев свалился на койку под этим злосчастным окном, и стал с нетерпением дожидаться рассвета. В полночь он очнулся от забытия, чего-то среднего между обмороком и сном, которое, впрочем, вряд ли могло длиться долго. До того жестко была койка и сколоченный из сосновых досок стол, к которому он приткнулся головой. Все было окутано густым мраком, Стентон сразу ощутил весь ужас своего положения. Была минута, когда мало что отличало его от обитателей этого дома. Он ощубью добрался до двери, принялся дергать ее с нистовой силой, испуская отчаянные крики, одновременно и моля о помощи, и требуя, чтобы ему вернули свободу. На крики эти тут же отозвались, сотни голосов. Сумасшедшим свойственно совершенно особое коварство и необычайная острота некоторых чувств, и в частности слуха, всегда позволяющая им узнать голос незнакомца. В криках, которые раздавались со всех сторон, слышалось какое-то безудержное сатанинское ликование, по поводу того, что в этой обители скорби стало одним постояльцем больше. В изнеможении он замолчал. В коридоре послышались стремительные игулки-шаги. Дверь распахнулась. На пороге стоял свирепого вида человек. За его спиной из полумрака выглядывали еще двое. «Выпусти меня, негодяй!» «Потише, дружок! Чего это ты буянишь? Где я?» «Там, где тебе положено быть!» «Вы что, собираетесь держать меня здесь? Да как вы смеете?» «Мы кое-что еще смеем!» — ответил наглый страж порядка, и принялся хлестать несчастного ремнем по спине и плечам до тех пор, пока его подопечный не упал на пол, корчась от ярости и от боли. — Ну что, теперь ты видишь, что попал туда, куда надо? — повторил негодяй, потрясая над его головой бичом. — Вот что! — «Послушай-ка лучше дружеского совета. И больше не шуми. Тут у этих ребят кандалы приготовлены. Живехонько они их на тебя наденут. Или еще мало тебе того, что сейчас получил». Сподручные его вошли в камеру с кандалами в руках. Смирительные рубашки тогда еще не вошли в употребление. Страшные лица их и сжатые кулаки говорили о том, что они не замедлят привести в исполнение свою угрозу. Когда Стентон услышал лязг цепей, которые они волочили по каменному полу, кровь в его жилах похолодела. Однако ужас, который он испытал, пошел ему на пользу. У него хватило духа признать, что он находится в жалком положении, или что положение его должно считаться жалким, и вымолить снисхождение у жестокого смотрителя, обещав со своей стороны, что безропотно подчинится всем его требованиям. Этим ему удалось смягчить наглеца, и тот удалился. Стентон напряг всю свою волю, чтобы ночь эта его не сломила. Он понимал теперь, что его ждет, и призвал себя выдержать единоборство с судьбой. После долгих размышлений он решил, что самым лучшим для него будет прикинуться покорным и спокойным, в надежде, что с течением времени он либо умилостивит негодяев, в чьих руках он сейчас оказался, либо убедив их в том, что он человек безобидный, добьется себе таких поблажек, которые в дальнейшем, может быть, облегчат ему побег» поэтому он решил вести себя елико, возможно, смирно и не допускать, чтобы голос его был слышен в доме. Принял он и еще кое-какие решения, причем обнаружил в себе такое благоразумие, что даже испугался, не есть ли это уже первое проявление той хитрости, какая бывает у сходящих с ума или первое последствие приобщения к омерзительным повадкам обитателей этого дома. В ту же ночь выводы эти подверглись жестокому испытанию. У Стентона оказались два пренеприятных соседа. Соседом его справа был ткач-пуританин. Его свела с ума Одна единственная проповедь, произнесенная знаменитым Хью Питерсом. Священник, пользовавшийся славой красноречивого проповедника. Получив образование в Кембриджском университете, Питерс был священником сначала в Лондоне, затем в Роттердаме, в Голландии. Прожил несколько лет в Северной Америке. Вернулся в Англию в 1641 году где стал капиланом в различных армейских частях, сопровождал Кромвеля в Ирландию. После реставрации был судим, как один из убийц короля первого и казнен 16 октября 1660 года. И он был отправлен в сумасшедший дом после того, как проникся идеей предопределения и осуждения всего на свете». Насколько вообще может проникнуться этим человек, и даже еще того больше? С самого утра он без конца повторял пять пунктов. Имеются в виду пять основных положений кальвинистской доктрины, о которых шли споры между представителями различных протестантских сект. Воображая, что проповедует на тайном собрании Пуритан, и что те восторженно его слушают. С наступлением сумерек бред его принимал все более мрачный характер, а к полуночи он разражался ужасающими, кощунственными проклятиями. Соседом Стэнтона слева был портной монархист, разорившийся от того, что много шел в кредит роялистам и их женам. Ибо в те времена, да и значительно позднее, вплоть до царствования королевы Анны, королева Анна 1664-1714 была последней представительницей дома стюартов на английском престоле, второй дочерью Иакова II и его жены Анны Хайт. Женщины заказывали портным даже корсеты, и тем приходилось их подгонять потом по фигуре. Портной этот сошел с ума от пьянства и верно подданнических чувств, когда сжигали охвостье парламента. Английский парламент, избранный 6 октября 1640 года, вошел в историю под названием «Долгого парламента», так как, собравшись в конце этого года, он не расходился в течение... 12,5 лет, вплоть до 20 апреля 1653 года, когда он был разогнан Кромвелем, при ближайшем участии генерала Гаррисона, что явилось важным этапом в развитии революции в Англии и установлении республики. И с той поры оглашал стены сумасшедшего дома куплетами песенок злосчастного полковника а Авлеса, известный поэт эпохи Гражданской войны и революции в Англии, являлся полковником армии роялистов. Отрывками из «Щеголя» с Колмин-Стрит, сатирическая комедия Абрахема Каули и забавными сценами из пьес «Миссис Афри Бен», где кавалеров называют «героями», и где представлено, как леди Лемберт и леди Десборо идут на религиозное собрание, причем впереди божи несут огромные Библии, и как дорогой обе влюбляются в двух изгнанников-монархистов. «Тавифа! Тавифа!» Закричал голос полуторжественно-полунасмешливо. «Ты пойдешь с завитыми волосами, обнаженной грудью!» И потом проникновенно добавил. «И я ведь канарский плясал, жена!» Оживленный и веселый испанский танец с Канарских островов. Слова эти всякий раз возмущали чувства ткача-пуританина, вернее, пробуждали в нем вражду, и он тут же отвечал. — Полковник Гаррисон из райских кущ прискачет верхом на муле небесно-голубом и знак подаст. — Брешешь, круглоголовый! — взревел портной кавалер. — Твоего полковника Гаррисона спроводят в преисподнюю, и не видать ему небесно-голубого мула и заключил эту гневную тираду куплетом одной из направленных против Кромвеля песен. «Да жить бы только мне, чтоб вздернуть на сосне на самого и всех друзей его, и пусть их видит каждый, о, будь он проклят дважды!» «Люди добрые, я могу вам много всего поиграть!» пропищал сумасшедший скрипач, привыкший играть в тавернах сторонникам короля и припомнивший слова подобной же песенки, которую некогда исполнял для полковника Бланта в комитете. — Ну тогда поиграй мне! Мятеж был! Дом разнесли! — вскричал портной, пустившись плясать по камере, насколько ему позволяли цепи в такт воображаемой музыки. Ткач не выдержал. «Да, Коля же, Господи, да, Коля!» — воскликнул он. «Враги твои будут осквернять святилище, где ты сподобил меня быть пастырем, и даже то место, где я поставлен проповедовать заточенным в темницу душам». Обрушь на меня лавиной могущество свое, да разразится буря, и волы накроют меня с головой. Дай мне среди ревущих волн призвать тебя, так как пловец подымает вдруг над водой руку, дабы товарищ его увидал, что он тонет. Сестра Руфь, зачем открываешь ты груди, обличая слабость мою? Господи! Да будет с нами всесильная десница твоя, как то было тогда, когда ты сломал щит и меч и положил конец битве, когда стопы твои окунались в кровь твоих врагов, а язык псов твоих был красен от этой же крови. А одежды свои в крови и позволь мне выткать тебе новые, когда ты их запятнаешь». Когда же святые твои начнут попирать ногами тяжкий камень твоего гнева? Крови. Крови. Святые призывают пролить ее. Земля разверзается, чтобы принять ее. Ад ее ждет. Сестра Руфь. Молю тебя, прикрой груди свои И не будь такой, как суетные женщины сего века. О, узреть бы нам такой день, Когда явился Господь с сонмом ангелов своих И когда рушились башни. Пощади меня в битв, Ибо я плохой воин. Оставь, стане врага, Да бы я мог проклинать проклятиями Мироза Тех, кто не призывает Господа Помочь им справиться с властимущими Хотя бы даже для того, чтобы осыпать проклятиями Этого мерзкого портного Да самыми жестокими проклятиями Господи, я в шатрах Кидарских. Ноги мои спотыкаются в темноте на горных тропах. Падаю, падаю. И несчастный ткач, измученный бредом, упал и некоторое время ползал потом по соломе. О, какое это горестное падение, сестра Руфь. О, сестра Руфь. «Не радуйся моей беде, о враг мой! Ничего, что я падаю, я подымусь снова!» Как бы не обрадовали все эти уверения сестру Руфь, если бы только она могла их услышать, ткачу они причинили в десять раз больше радости, чем ей». Его любовные излияния мгновенно сменились воинственными призывами, где в хаосе смешалось все, что он помнил. Бог, это воин! кричал он. Посмотрите на Марстон Мур. Посмотрите на город. На этот возгордившийся город, полный тщеславия и греха. Посмотрите на воды Северна, красные от крови, как воды Черного моря. Власть темущие. Все горцевали и горцевали, и переломали себе копыта. «Это было твоим торжеством, господи, и торжеством твоих святых!» «Заковать их царей в цепи, а вельмож — в железные кандалы!» Теперь настал черед коварного портного. «Благодари вероломных шотландцев, их торжественный союз и договор!» И брукский замок, ты, окорнавший себя пуританин, проревел он. Если бы не они, я бы снял мерку с короля, дошил да ему бархатную мантию, высотою Стауэр, и стоило бы только взмахнуть ее полой, красноносый был бы в Темзе. Поплыл по ней вниз, прямо в ад. «Врешь ты и не краснеешь», — отозвался Ткач. «Никакого оружия мне не надо, я и так тебе это докажу. У меня будет челнок против твоей иглы. И я повалю тебя на землю, как Давид повалил Голиафа». «Это его...» Во время гражданской войны и борьбы с Карлом I среди пуритан не принято было называть его ни королем, ни его величеством, а просто он. Это именно его плотское, своекорыстное, мирское духовенство заставило людей благочестивых искать слово утешения в горе у их же собственных пасторов. Тех, что по справедливости отвергли всю эту бутафорию папистов, все эти батистовые рукава, паскудные органы и островерхие дома. Руфь, сестра моя, не искушай меня этой телячьей головой. Из нее струится кровь. Малю у тебя, брось ее на пол. Не пристало женщине держать ее в руках, даже ежели братья пьют эту кровь. «Горе тебе, мой противник!» «Неужто ты не видишь, как пламя охватывает этот проклятый город, в котором царствует сын армян и попистов?» «Лондон горит! Горит!» — вопил он. И подожгли его полупописты полуармяне, словом, проклятый народ. «Пожар! Пожар!» Последние слова он прокричал ужасным голосом. Но и этот голос был просто детским писком в сравнении с другим, который подхватил эти стенания и прогремел их так, что все здание зашаталось. Это был голос безумной женщины, потерявший во время страшного пожара Лондона мужа, детей, средства к существованию и, наконец, разум. Крик «Пожар» со зловещей неизменностью воскрешал в ее памяти все пережитое. Женщина эта забыла с тревожным сном, но стоило ей услыхать этот крик, и она мгновенно вскочила, как в ту страшную ночь. К тому же была суббота, а она всякий раз больше всего боялась именно субботней ночи. Приступ безумия по субботам всегда возобновлялся у нее с особенной силой. Стоило ей только проснуться — как ее тут же начинала преследовать мысль, как ей поскорее сию же минуту убежать от огня. И она с таким потрясающим правдоподобием разыгрывала всякий раз эту сцену, что Стентон был гораздо больше перепуган ею, нежели ссорой между двумя своими соседями, законником и буйной головой. Все началось с криков, что она задыхается от дыма. Затем она спрыгнула с койки, стала просить зажечь свечу. И пришла в неподельный ужас, отозаривший окно вспышки света. «Судный день!» — вскричала она. «Судный день! Небо и то в огне!» «Нет, не настанет он!» «Надо еще сначала убить великого грешника!» — закричал ткач. «Ты вот все вопишь про свет да про огонь, а сама-то ведь пребываешь в кромешном мраке!» «Мне жаль тебя, несчастная сумасшедшая!» Женщина уже ничего не слышала. Она воображала, что карабкается по лестнице в детскую. Она кричала, что ее опалило, обожгло огнем, что она задыхается от дыма. Потом присутствие духа, казалось, оставило ее, и она отступила. «Дети мои там!» Кричала она голосом, исполненным невыразимого страдания и словно пытаясь собрать последние силы. «Я тут! Я пришла! Я спасу вас! О, Боже! Они уже в огне! Держи меня за руку! Нет, не за эту! Она обожжена и совсем слабая! Ничего, все равно за какую! За платье держись! Ах, и оно пылает!» Пусть лучше я сама сгорю дотла. А как потрескивают их волосики. Только капельку воды. Для самого маленького. Для моего малютки. Для моего малыша. А там... Пусть я сгорю. И она умолкла. Это было страшное молчание. Ей чудилось, что падает горящая балка, та, что должна была сокрушить лестницу, на которой она стояла. Крыша валится мне на голову! Вскричала она вдруг. Земля ослабела! «Ослабели все, кто на ней живет!» — провозгласил ткач. «Я держу опорные столбы на своих плечах!» Женщина высоко подпрыгнула и пронзительно вскрикнула. Это означало, что площадка, на которой она стояла, обрушилась. Вслед за тем она спокойно смотрела, как дети ее скатываются вниз по горящим обломкам и исчезают в бушующем внизу пламени. Гибнут один, другой, «Третий...» «Все...» Тут голос ее перешел в невнятное бормотание. И она уже больше не корчилась в судорогах, а лишь слабо вздрагивала. Это были далекие завывания стихающей бури. Ей мнилось... Что ушла опасность и осталось горе, что она стоит среди тысяч несчастных, бездомных людей, что толпятся в предместьях Лондона в ужасные ночи после пожара, без пищи, без крова, полуголые взирающие в отчаяние на пепелища, в которые превратились их дома со всем, что в них было. Она, казалось, прислушивалась к их жалобам и даже проникновенно повторяла какие-то слова. Однако неизменно отвечала тем же. — Но ведь погибли. «Все мои дети! Все!» Примечательно было, что как только она разражалась этими неистовыми криками, остальные все умолкали. Крик глубокого человеческого горя заглушал все остальные крики. Она была единственной во всем этом доме, чье помешательство не было связано ни с политикой, ни с религией, ни с пьянством или какой-нибудь извращенной страстью. Поэтому, как ни страшны бывали вспышки ее безумия, Стентон всякий раз ждал их, как некое избавление от несообразного, нелепого и унылого бреда всех остальных, но собранных с таким трудом сил его уже не хватало, чтобы справиться с ужасами этого дома. Все, что он видел там, угнетало его чувства, начавшие брать верх над разумом. Он не мог не прислушиваться к пронзительным ночным воплям, раздававшимся вновь и вновь, и к щелканию бича, которым их усмиряли. Он начал уже терять надежду, заметив, что безропотная покорность, которая, как он рассчитывал, вызовет к нему снисхождение и, может быть, тем самым облегчит потом побег или просто убедит надзирателя в том, что он «здоров», была истолкована этим черствым негодяем, который привык иметь дело только с различными формами сумасшествия. Как утонченная разновидность хитрости этих больных, с которой ему часто приходилось сталкиваться и которой он всячески старался противодействовать. Вначале, как только Стентон осознал свое положение, он решил сделать все от него зависящее, чтобы сохранить в этих условиях здоровье, И не повредиться умом, ибо в этом он видел единственную надежду на спасение. Но, начав терять эту надежду, он стал с небрежением относиться и к способам, которыми добивался своей цели. Первое время он вставал рано, непрерывно ходил взад и вперед по комнате и пользовался малейшей возможностью побыть на свежем воздухе. Он усердно заботился о том, чтобы быть всегда в чистоте и одеваться опрятно. И был у него аппетит или нет, он заставлял себя съедать жалкую пищу, которую ему подавали. Все эти усилия доставляли ему даже, пожалуй, какую-то радость, ибо впереди была надежда на лучшее. Но теперь он стал проникаться равнодушием ко всему. Он проводил половину дня на своем жестком ложе, там же он нередко принимал пищу. Он перестал бриться и менять белье, и когда луч солнца заглядывал к нему в камеру, он только печально вздыхал и в безнадежном отчаянии поворачивался к стене. В первое время, когда сквозь решетку проникала струя свежего воздуха, он всякий раз говорил «Благословенный воздух неба! Я еще буду дышать тобою на воле! Сохрани же всю свежесть свою до того восхитительного вечера, когда я буду вдыхать тебя, такой же свободный, как и ты!» Теперь же, ощутив эту струю, он только молча вздыхал. Теперь он уже не замечал ни чириканья воробьев, ни шума дождя, ни завывания ветра, звуков, которым он, сидя на своем убогом ложе, прислушивался всегда с радостью, ибо они напоминали ему о природе. Иногда он находил вдруг Какое-то мрачное и зловещее наслаждение В криках своих товарищей по несчастью. Он зарос грязью, Сделался невнимательным, ко всему равнодушным, И на него неприятно было смотреть. В одну из таких унылых ночей, Когда он метался на своем ненавистном ложе, еще более ненавистным, от того, что когда он его покидал, ему становилось еще тягостнее от охватывавшей его тревоги. Он вдруг увидал, что едва горевший в очаге огонь заслонен каким-то темным предметом. Словно в полусне он повернулся к огню, не испытав при этом ни любопытства, ни волнения, а одно только желание, чтобы мрачное однообразие его жизни было хоть чем-нибудь нарушено, пусть даже случайным мимолетным смещением теней в окружавшем его сумраке. Между ним и тлевшим в очаге огнем стоял Мельмот. В точности такой, каким он видел его в первый раз. Та же фигура. То же выражение лица — холодное, каменное и неподвижное. Те же глаза, сверкавшие ослепительным, дьявольским светом. Снедавшая на страсть вскипела в нем с новой силой. Появление это он воспринял как предвестие, Грозной, роковой встречи. Он услышал, как сердце его застучало, И мог бы воскликнуть Вместе с несчастной героиней Натаниэла Ли. Оно томится так, как трусы перед битвой. Прислушайся, уже трубит труба. Мельмот приблизился к нему с тем ужасающим спокойствием, которое как бы насмехается над вызванным им страхом. «Пророчество мое сбылось. Ты подымаешься мне навстречу, гремя цепями и шурша соломой. Ну что, разве я не оказался пророком?» Стентон молчал. Разве не горестно, положение, в которое ты попал? Стентон продолжал молчать. Он начинал уже верить, что все это привиделось ему в бреду. Как мог он пробраться сюда? Подумал он. «Так неужели тебе не хочется освободиться?» Стентон заворочался на своей подстилке, и шорох этот был, казалось, ответом на вопрос пришельца. «В моей власти освободить тебя!» Мельмот говорил очень медленно и тихо. И мелодичная мягкость его голоса составляла разительный контраст с каменными чертами его лица и сверхъестественным блеском глаз. «Кто вы?» «И откуда вы явились?» Спросил Стентон голосом, который он хотел сделать вопрошающим и властным, но который, до нежалкого прозибания в этих стенах, сделали одновременно и слабым, и жалобным. Унылый, гнетущий вид всего, что его окружало, повлиял на его рассудок как то случилось с другим человеком, попавшим в такую же обстановку. Когда того привели к врачу на осмотр, было обнаружено, что он оказался совершеннейшим альбиносом. Кожа его побледнела, глаза стали белыми, он не мог выносить света и отворачивался от солнца. Судорожные движения его, в которых были и слабость, и беспокойство, Походили больше на метание больного ребенка, а не на действия, способного постоять за себя мужчины. Таково было и положение Стентона. Он совсем ослабел, и ни тело его, ни дух не могли противостоять силе его врага. Из всего состоявшегося между ними страшного разговора в рукописи можно было прочесть только следующие слова. «Теперь ты знаешь меня. Я всегда вас знал. Это ложь. Ты вообразил, что знаешь. И это стало причиной всех диких... Со стороны того, что тебя в конце концов поместили в эту обитель скорби, где только я один могу оказать тебе помощь. «Ты дьявол!» «Дьявол! Что за грубое слово?» «Так кто же это, интересно, дьявол или человек?» «Водворил тебя сюда!» «Послушай, что я тебе скажу, Стэнтон!» «Нет, не прячь голову в это жалкое одеяло, оно не заглушит моих слов!» «Поверь, даже если ты начнешь кутаться в грозовые тучи, тебе все равно придется меня выслушать!» «Подумай только, Стэнтон, в какое бедственное положение ты попал!» Взгляни на эти голые стены. Что они могут сказать уму или сердцу? Кругом одна только звездка. Глазу не на чем остановиться. Кроме каракуль, которые твои счастливые предшественники нацарапали углём или кирпичом. Ты любишь рисовать? Ну, так тебе будет чем поразвлечься. А вот решетка, сквозь которую солнце смотрит на тебя искоса, как на пасынка. А ветер дует так, как будто хочет истерзать тебя, воскрешая в памяти твоей вздохи сладостных уст, поцелуем которых тебе никогда уже не придется насладиться. «А что стало с твоей библиотекой? Ты же человек просвещенный, немало поездивший по свету!» Повторял он с язвительной усмешкой. «А где твои друзья? Твои хилые земляки, как сказано у твоего любимца Шекспира?» «Тебе приходится привыкать к другому обществу». Смотреть, как вокруг твоей соломенной подстилки ползает паук. Слушать, как скребется крыса. Я знаю, что они заводили дружбу с узниками Бастилии, и те их подкармливали. Подумай, не пора ли заняться этим и тебе? Я видел, как паука приучили доползать по руке до кончика пальца. А крысу... Приходить как раз в те часы, когда приносили обед, который делил с ней ее собрат по тюрьме. «Какая же это радость, когда в гости к тебе являются ползучие твари!» «Ну, а если им не приготовлено угощение, они принимаются за своего кормильца». Дрожишь. Ничего, ты не первый, Кого пожирала нечисть, что гнездится в камере. Вот уж пир так пир, Когда не ты что-то ешь, А когда едят тебя самого. Единственное, чем гости твои выкажут раскаяние, Когда начнут тебя пожирать. Они будут скрежетать зубами, И ты это услышишь. А может быть, и почувствуешь тоже. Ну а уж, раз речь зашла о еде, то, надо сказать, кормят тебя отменно. Суп, который до тебя лакала кошка. А может, вместе с ней отведали и котята. Чем же это не суп? А чего стоят часы одиночества, которые ты здесь вкушаешь? Крашенные голодными воплями, безумными криками, щелканьем бичей и безутешными рыданиями тех, кто, подобно тебе, сочтены сумасшедшими или доведены до сумасшествия преступными действиями других. Неужели ты еще думаешь, Стентон, что ты не повредишься в уме? от всего, что здесь видишь. Но представь себе даже, что рассудок твой не ослабеет, и здоровье окажется достаточно крепким. Представь себе. Хоть это и невозможно вообразить. Как же должны воздействовать все эти картины ужаса, которые повторяются без конца, на все человеческие чувства. Настанет ведь время, и это будет скоро, когда, повинуясь одной только силе привычки, ты и сам начнешь вторить криком каждого несчастного безумца, живущего бок о бок с тобой. Потом ты умолкнешь, обхватишь руками гудящую голову, и в тревоге и страхе начнешь вслушиваться в эти крики, пытаясь решить, исходят они от них или от тебя самого. Придет время, когда ничем не занятому, угнетенному страшной пустотой, от которой некуда будет деться, Тебе неудержимо захочется слышать эти крики, от которых тебя сначала бросало в дрожь. Когда тебе захочется следить за беснованиями твоего ближайшего соседа с тем же вниманием, с каким ты следишь за ходом пьесы на сцене, все человеческое в тебе будет убито. Бред этих несчастных станет одновременно и забавой твоей, и мукой. Ты будешь прислушиваться к каждому его звуку, чтобы потом передразнивать их, щерясь и завывая с дьявольской злобой. У человека есть способность применяться к обстоятельствам, в которых он живет и ты испытаешь на себе эту горькую долю с ужасающей силой. Вслед за тем явится мучительное сомнение в том, что ты в здравом уме. Страшное предвестие того, что это сомнение перейдет потом в страх, а этот страх... Превратиться в уверенность может статься, что еще ужаснее. Страх этот в конце концов перейдет в надежду. Отверженный обществом, всецело зависящий от произвола грубого надзирателя, страдающий от собственного бессилия в стараниях овладеть собой, лишенные всякой связи с людьми и их сочувствия, имеющие возможность обмениваться мыслями лишь с теми, кого на место мысли осаждают призраки и утраченного разума, и успевший забыть, что такое ласка и человеческий голос, ибо всё, что может показаться ими, ничто иное, как те же зловещие вопли. И, убедившись в этом, хочешь только поскорее зажать себе уши. Может статься, что в конце концов страх твой превратится в еще более страшную надежду. Тебе захочется стать одним из них, чтобы спасти себя от муки понимания происходящего как человека, склонившегося над пропастью и долго в нее глядящего, охватывает в конце концов желание броситься вниз, чтобы, наконец, избавиться от нестерпимого головокружения. Так и ты, услыхав, как в разгарнистовых приступах люди эти вдруг начинают хохотать, «Скажешь, конечно же, у этих несчастных есть утешение, а у меня нет никакого. В этой обители ужасов самое большое проклятие для меня — это мой здравый ум. Они с жадностью поедают убогую пищу, которую нам дают, а мне противно даже смотреть на нее». Они подчас крепко спят. А мой сон тревожнее, чем их пробуждение. Каждое утро им придают силу, какие-нибудь новые иллюзии. В безумии своем они измышляют различные хитрости и способны тешиться надеждой бежать, ускользнуть от надзирателя, или как-нибудь поиздеваться над ним. Мой здравый ум лишает меня этой надежды. Я знаю, что мне никогда не удастся бежать отсюда. И способность думать, которую я не потерял, только усугубляет мои страдания. Я разделяю здесь другими все тяготы, Но у меня нет тех утешений, которые есть у них. Они смеются. Я слышу их смех. О, если б я мог смеяться так, как они! Ты попытаешься вторить им. И самим усилием этим призовешь демона безумия прийти, И завладеть тобой с этой минуты навеки. В этом месте рассказывалось подробнее о тех угрозах, которым прибегал Мельмот, и о тех средствах, которыми он пытался искушать Стентона. Но подробности эти слишком ужасны, чтобы о них здесь упоминать. Одна из них может служить примером. «Ты думаешь, что умственные способности человека есть нечто отличное от жизненной силы его души? Или иными словами, что даже если разум твой будет поврежден, что в действительности почти уже и случилось, душа твоя сможет в полной мере насладиться блаженством» которая создает развитие ее возросших и возвысившихся дарований. И все тучи, которые заволакивали их, рассеят солнце справедливости, и лучи его будут ласкать тебя до скончания века. Так вот, не вдаваясь в метафизические тонкости касательно различия разума и души, скажу тебе, что нет такого преступления, которое бы не соблазнило сумасшедших, и на которое бы они не пустились. Занятие их — причинять другим вред, привычки — жить во зле. Убийство для них всего лишь забава, а кощунство — истинное наслаждение. Может ли в этом положении душа надеяться на спасение суди сам? «Но только мне кажется, что с потерей рассудка, а в этих местах невозможно долго сохранять трезвый ум, ты лишаешься также и надежды на бессмертие». «Послушай», — немного помолчав, сказал Искуситель. «Послушай несчастного, который тут вот рядом с тобою» бредит и извергает такие кощунства, от которых содрогнулся бы и сам дьявол. Когда-то это был выдающийся пуританский проповедник. Полдня ему все кажется, что он стоит на кафедре, и он осыпает проклятиями папистов, армян и даже инфраляпсариев. Сам он принадлежит к числу «субляпсариев». Уже в XVI веке среди последователей Кальвина обнаружились и стали обособляться два направления, связанные с истолкованием учения о предопределении, получившие впоследствии названия «сублипсоризма», «инфра» и «супроляпсоризма». Все последователи Кальвина полагали, что избрание части людей к вечному блаженству и осуждение другой части на вечные мучения является актом божественной воли, установленной до сотворения мира и грехопадения. Споры шли о роли акта изгнания из рая» в этом предопределении. Супраляпсарии считали, что грехопадение вытекало из акта об избрании или отвержении – Субля Псарии, напротив, полагали, что грехопадение следует считать источником предопределения. Он обличает их с пеной у рта, корчится, скрежещет зубами. Можно подумать, что сам он спустил в ад, о котором он столько говорит, и что огонь и сера, на описание которых он не жалеет красок, изрыгаются из его открытого рта. Ночью вера его обращается против него самого. Ему чудится, что сам он – один из тех нечестивцев, которых он весь день обличал. И он проклинает Бога как раз за то самое, за что славил его днем. Тот, кого он в течение двенадцати часов провозглашал лучше десяти тысяч других, становится теперь предметом его дьявольской вражды, и он осыпает его проклятиями. Он впивается в железные прутья своей койки и кричит, что вытаскивает крест, вкорененный в глубины Голгофы. И примечательно, что насколько утренние его проповеди, полны живительной силы и красноречивы, настолько ночные кощунства оскорбительны и ужасны. Слышишь? Он уже опять вообразил себя злым духом. «Вслушайся же в эти потоки дьявольского красноречия!» Стэнтон прислушался и содрогнулся. «Беги отсюда! Спасай себя!» — воскликнул искуситель. «Вырвись! К жизни, свободе, здоровью!» «Благосостояние твое!» «Умственные способности, может быть, даже бессмертие, зависят от выбора, который ты сделаешь в эту минуту. Вот дверь. Ключ от нее у меня в руке. Выбирай же. Выбирай!» «А как же это ключ мог попасть в ваши руки?» И на каких условиях вы хотите освободить меня? Спросил Стентон. Объяснение занимало несколько страниц. Но как не мучился над ними юный Мельмот, он не в силах был ничего разобрать. Как будто все же Стентон отказался от свободы, которую ему предлагали. С гневом и ужасом, ибо в конце концов Джон разобрал слова. «Прочь от меня, чудовище, дьявол! Убирайся отсюда, восвояси! Даже эта обитель ужаса и та боится твоего появления. Стены ее покрываются потом, а каменный пол содрогается под твоими ногами».